Глава 2 Девятая звезда В маленьком доме в в рансе унаследованном после Никола маляруса Марианна исходила от нетерпения. Она ожидала в первую очередь прибытия обоза, чье более чем двадцатидневное путешествие должно было вот-вот закончиться, и во-вторых, прихода Сен-Геноле, быстроходной шхуны Жана Ледрю которая, двигаясь вдоль побережья Цен-Мало, должна была сначала остановиться в маленьком порту Конкет, а затем выйти на рейд Бреста. Несмотря на плохую погоду, молодой моряк вышел в море с экипажем из десяти верных людей тем же утром, когда перед гостиницей герцогиня Анна Сюркуф усадил Марианну в карету с пылкими пожеланиями счастливого путешествия. Но накануне, увидев, что он снова возник в ее жизни, Марианна заколебалась, стоит ли вручать судьбу Езона в руки человека, которому она обязана своим первым и довольно противным опытом любви и еще некоторыми неприятностями. Тогда, видев встревоженное лицо Марианны, Сюркуф рассмеялся и подтолкнул Ледрю к молодой женщине. Он вернулся ко мне в прошлом марте с личным письмом императора, который просил меня принять его обратно, по вашей просьбе. Так что мы помирились, и он навсегда остался признательным вам. Война в Испании, несмотря на его достойное поведение там, не годилась Жану, ибо на твердой земле он чувствовал себя, как рыба без воды. Я был очень доволен возвращением доброго моряка. Немного смущенная, вспомнив о бурном характере их прежних отношений, Марианна протянула руку своему бывшему товарищу по несчастью. «Добрый день, Жан! Я рада снова увидеть вас!» Он без улыбки взял ее руку. Его светлые глаза, похожие на два цветка незабудки между выгоревшими на море ресницами, оставались задумчивыми, на этом все еще близком лице с загорелой кожей и короткой светлой бородкой. И Марианна невольно подумала, как же он будет вести себя. По-прежнему ли она желанна для него? И вдруг неподвижное лицо ожило, и между усами и бородой засияла улыбка. Я тоже очень рад, разумеется. Тем более, что я могу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали. Прекрасно. Все будет хорошо. Тогда она решила предупредить его о грозящей ему серьезной опасности за выступление против императорского правосудия. Но, как и Сюркуф, он не хотел ничего слышать. Человек, которого надо спасти, моряк. И Сюркуф говорит, что он ни в чем не виноват. Этого мне достаточно, и вопрос решен. Теперь остается подумать, как мы за это возьмемся. В течение долгих часов молодая женщина и трое мужчин, облокотившись о стол вокруг кувшина с кофе и стопки блинов, обсуждали основные пункты своего плана, в котором не было недостатков смелости. Но если беспокойство и сомнение иногда появлялось в зеленых глазах Марианны, в одинаково синих глазах обоих бретонцев и парижанина, плясали Только огоньки энтузиазма и возбуждения перед приключением такие яркие, что молодая женщина вскоре перестала возражать. Она только выразила сомнение, когда речь зашла о шхуне сен Геноли. Такая шхуна слишком мала, по моему, чтобы на ней достичь Америки. Не кажется ли вам, что большее судно? Она тогда напомнила о своем, уже отвергнутом Сюркуфом, предложении купить корабль. Но король Корсаров снова по-хорошему дал ей понять, чтобы она не думала об этом. Чтобы пройти незамеченным или быстро покинуть Брест тому, кто очень спешит, такое судно, которое хорошо ловит ветер и держится на море, будет идеальным... «Особенно в трудных широтах Фромвера и Ируаза. Дальнейшее я беру на себя, будьте спокойны, в нужное время идущий в Америку корабль будет». Так как спорить было бесполезно, Марианна удовлетворилась этим утверждением, и они разошлись, чтобы немного отдохнуть. Все время, пока продолжался этот длинный разговор, Марианна наблюдала за Жаном Ледрю, пытаясь прочитать по его малоподвижному лицу, излечился ли он, наконец, от любви разрушительной и роковой для обоих, которые он к ней питал. Она так и не смогла ничего определить, но моряк сам объяснил ей. Став, чтобы надеть дождевик, он заявил, обращаясь как будто к сюркуфу, а в действительности к молодой женщине. — Вы вернетесь сами, капитан. Если я утром подыму паруса с отливом, мне надо попрощаться с Мари Жанной. Откуда знать, сколько времени займет это дело, а моряку не подобает уходить в море, не поцеловав свою невесту? Вместе с последними словами он лукаво подмигнул Марианне. Это значило ясно, как день, можете не беспокоиться. Между нами все кончено. В моей жизни теперь другая женщина. Это ее так обрадовало, что она широко улыбнулась и крепко пожала мозолистую руку молодого человека. Окончательно успокоившись относительно их дальнейших отношений, она отправилась с Гракхом под непрерывным дождем в Брест. С момента прибытия в этот большой военный порт она старалась не привлекать внимания. Граг привел карету прямо к почтовой станции Семь Святых и оставил ее там. Карету брали на прокат, и она вернется в Париж с очередным путешественником. Затем, погрузив багаж на тачку, он и Марианна, скромно одетые, спустились к берегу возле замка, чтобы переправиться в реку Вранс. Этот путь, хорошо известный Марианне после пребывания у Никола был гораздо короче дороги через мост и избавлял от необходимости идти по Пенфелю до Арсенала и миновать мрачные стены каторги и канатных мастерских. Рыбак в синем колпаке обитателей Гульвана отложил в сторону сеть, которую он починял, и пропустил их на свою лодку. Погода стала почти хорошей в тот день. Холодный, но не очень сильный ветер надувал красные паруса, направлявшихся к гуле рыбачьих лодок, и играл флагами на высоких круглых башнях замка. Во время переправы перевозчик на полном ходу вынужден был табанить веслами, чтобы пропустить большой баркас, буксировавший фрегат с убранными парусами, который надменно плыл в своем воинственном блеске. Под свистки надсмотрщиков грибцы баркаса с силой погружали весла в воду. Это были каторжники в красных куртках и колпаках. Некоторые носили зеленые колпаки без на которых, как и у срочников, виднелись металлические бирки с регистрационным номером. И Марианна, сидя на грубой деревянной скамье, провожала их взглядом со странным чувством страха и отвращения. Галеры больше не существовали, но эти люди все-таки были галерниками, и Изон вскоре займет свое место среди них. Грак решил вырвать ее из мрачной задумчивости. — Да не смотрите на них, мадемуазель Марианна! От этого никакой радости вам не будет! — Еще бы! — подал голос перевозчик снова налегая на весла. «Это не зрелище для юной дамы. Только здесь каторжники делают все. Те, что не заняты на погрузке кораблей, работают в канатной или парусной. Есть такие, что убирают мусор, а другие таскают ядра и бочонки с порохом. Здесь только их и видишь, ей-богу. Вы их потом и замечать не будете». Но Марианна усомнилась, чтобы это было так, даже если бы она осталась здесь на десять лет.